Глава 32. вторая. алор После такого угощения даже уходить отсюда не хочется. Как же велик соблазн задержаться и посмотреть, какими еще наслаждениями богат твой золотой город. С этими словами Талисра поправила волосы и широко развела руками, словно бы разорвав ткань мира прямо перед собою у всех на глазах. В открывшейся бреши, потрескивая, завораживающие заклубились токи магической силы. Сотворив заклинание, первая чародейка шагнула в сторону, повелительно махнула рукой своим лучникам, и те гуськом устремились к порталу. Жизнь в Зандаларском порту кипела как никогда. Небо очистилось, и морские торговые пути снова сделались безопасными. Святилища Бвон Самди уже начали отстраиваться заново, а разнесшиеся по континенту слухи о его героизме при обороне Некрополя привлекли к его святыням и средоточиям силы толпы новых просителей и паломников. Да, прежней мощи он еще не обрел, но талант же знала, тут дело только во времени. Сама она снова чувствовала себя в добром здравии. Ну, почти. Раны, оставленные в сердце нападением Джайны на город, до сих пор давали о себе знать, но ничего. Придет время, и эта ведьма-праудмур непременно ответит за все свои злодеяния. Теперь Таланджи понимала, что для победы в этой войне следует запастись терпением и знала, что войны, предшествующие ей, будет вести не одна. Плечом к плечу с новыми союзниками. «Благодарю за гостеприимство, дорогая», — сказала Талисра, легонько самыми кончиками пальцев пожимая ей руку. «Поклянись в скором времени навестить Аргриммар. Совету хотелось бы многое с тобой обсудить, а мне — показать тебе многое, что наверняка придется по душе женщине с твоим вкусом». Одним словом — помочь тебе изведать вкус столицы Орды. Можешь поверить, уж мне-то известны все лучшие заведения Аргриммара». Таланжи почтительно склонила голову. «Ты спасла мой город, первая чародейка. Твоей искусности в магии я не забуду вовек и обещаю в самом скором времени навестить Аргриммар. Вот и чудесно». С этим Талисра отошла в сторонку, ожидая, пока с хозяйкой не распрощаются остальные. К Таланже, весь в бинтах, однако очень даже живой и бодрый, уже ковылял Зигхан, поддерживаемый сбоку тралом. Да, на перу орк, не скупясь, возносил хвалы победителям, но Таланже чувствовала в его сердце затаенную скорбь. Упустив Натанаса гнилостиня, Он явно здорово злился, но изо всех сил старался не показывать этого остальным. А вот и наш достопочтенный посол. С лучезарной улыбкой заговорила Таланже. Чем я могу отблагодарить твое мужество и самоотверженность? Поцелуем? заулыбался Зикхан, но тут же страдальчески сморщился. Хотя нет, лучше не стоит. Я с головы до ног в хрустящей корочке. «Ну, рад был служить, Ваше Величество. Надеюсь, в скором времени сведемся». Вздохнув, Таланжи сдвинула брови. «Сколько на нем бинтов!» «Мази ты с собой взял? О тех особых припарок не забыл? Отвечай поживей, не заставляй королеву так волноваться у всех на глазах. Что же до встречи? Вначале я должна позаботиться о подданных. Нам нужно оправиться от потрясений». Вновь научиться верить друг другу. А вот когда Зондалара крепнет, мы с тобою, Зикхан, непременно увидимся в Аргримаре, и я приведу с собой лучших придворных лекарей на случай, если тебя опять потянет на подвиги. Трал, легендарный воин, крепко стиснул ее запястье в знак одобрения. Орда снова едина, и цели наши ясны. Будешь готова. Присоединяйся к нашей охоте. Охота. Да, Сильвана Ветрокрылая по-прежнему обреталась в бегах. Обыскать все уголки озерота казалось делом невыполнимым. При одной мысли о подобном размахе Таланжи почувствовала себя неимоверно усталой. Борьба за души и благополучие подданных тоже не прибавляла сил. Но ведь она дала слово. Она примкнула к Орде, и сейчас нужна им не меньше, чем сама совсем недавно нуждалась в их помощи. «О, надеюсь, вы не против прихватить с собой кое-кого еще?» Обернувшись, Таланджи обвела взглядом бескрайнюю толпу позади и отыскала в море лиц лицо тайе. Отмытые от черной краски и корки грязи, ее длинные волосы, поблескивали точно черное дерево. Сверкающий золотом и эмалью наряд Зандалари сидел на ней как влитой, однако расстаться со старыми костяными украшениями и патронташами полными отравленных дротиков воительница отказалась наотрез. «Та ее желает стать моей посланницей», объяснила Таланджи, «стать моими глазами и ушами, служить мне, «Как Зикхан служил тебе?» Ничуть не смутившаяся троллиха безбоязненно, очаровательно улыбнулась. «Если бы не она, ловушки гнилости не разнесли бы нас на куски», — с усмешкой ответил Трал. «Мы будем рады видеть ее среди нас». «А я, Зикхан», — представился юный тролль, безуспешно пытаясь расправить плечи под толстым слоем жестких бинтов. «Честное слово, под всем этим я очень даже симпатичен, вернее, стану очень даже симпатичен, когда сгоревшие волосы отрастут». Все трое присоединились к длинной колонне воинов, уходивших из Андалара через портал ночнорожденной, и Таланджи охватила внезапная грусть. Казалось, без них в столице сделается как-то пусто, Однако трудам королевы конца не бывает. Охраняемая парой растарских ликторов, Таланджи отправилась в долгий путь назад в Великую Печать. Проделать его надлежало пешком, среди своего народа. Едва они подошли к лестнице, ведущей из порта наверх, к Таланджи, ловко проскользнув мимо стражей, подбежала девочка, тролиха лет семи. Ликторы бросились к ней, но Таланджи отрицательно покачала головой. «Пропустите», — велела она, опускаясь на колени. Девочка сунула ей в руку смятый пурпурный цветок. «Это тебе». «Вот так подарок. Спасибо», — ответила Таланжи. «Не знаю, достойно ли я его, но постараюсь его заслужить». «Мама говорит, ты недостойна. Говорит, ты заставишь нас поклоняться Бвон Самди», Выпалила девчонка, нахмурив лоб и качнув из стороны в сторону с за спиной руками. «Пожалуйста, не заставляй нас ему поклоняться. Мне больше нравится гонг». «Ну, конечно», — сказала Таланжи, легонько коснувшись ее подбородка. «Гонг — повелитель стаи. Как же его не любить? Ему следует приносить много-много жертв и каждый день петь хвалы» чтобы наши солдаты росли большими и сильными, чтобы поля и моря радовали нас изобилием, чтобы зандаларский народ не хворал. Нам, малышка, нужны все лоа до одного. Да и вон сам Ди не так уж плох. Он помог нам разбить силы мятежников. Он бережет наши души, хранит нас от опасностей, когда нам наступает пора покидать этот мир. Девчонка наморщила нос. «Выходит, выходит, мама не права?» «Отчего же? Тревоги ее справедливы. Но ты передай ей вот что. Шептать мне на ухо, помогать добрым советам будут все, Лоа. Все!» Без тени улыбки сказала ей Таланжи. «В этом ручаюсь словом. И перед нею, и перед тобой». «Ура!» Восторженно взгвизгнув, девчонка исчезла в толпе к тому времени, как Таланжи ответила на все вопросы, заданные ей в порту, а потом на базаре, и добралась до дворца, небеса потемнели, окрасились синью индиго и морских волн, солнце сделалось нежным, сочным, как апельсин. В коридоре у входа в зал совета служанка, снимавшая со стены гирлянды цветов, что-то тихонько напивала себе под нос Издали доносился негромкий, глухой стук барабанов. Достигнув королевских покоев, Таланжи прошла в гардеробную, сняла корону и бережно уложила ее в ларчик, выстланный бархатом, а, обернувшись к бассейну, чтобы полоснуть лицо, вздрогнула от неожиданности. В пурпурном сумраке, окутавшем балкон, темнел силуэт Бвон Самди — «Громкие же слова сказала ты нынче этой девчонке на рынке!» Талан же скрестила руки на груди. «А ты с ними не согласен?» Лоа, пожав плечами, задумчиво забарабанил пальцами по щеке. «Мы с тобой порешили. Ты меня защищаешь, и нашим узам, нашему договору конец. Я, девочка, слово свое держу». С этим Бвон Самди подался назад, поднял руки и воздух, собранный им в пригоршни, начал синеть, синеть, налился чернотой. Обвившие предплечье лотоки энергии устремились вперед, слились в вихрь и постепенно, мало-помалу, обрели форму полупрозрачного призрачного кинжала. В комнате сделалось невыносимо холодно, Вокруг клинка ветром зашелестели, зашептались о чем-то непостижимом зловещие потусторонние голоса. — Подойди ближе, — сказал Лоа. — Этот кинжал рассечет наши узы. Что-то так и подталкивало, соблазняло пустить кинжал в ход, однако Таланжи отпрянула прочь, вернулась к кровати, заулыбалась, глядя на Бвон Самди. «Я над всем этим подумала», — сказала она, сбросив сандалии и принявшись растирать ноющие ступни. Сказанное той девочке — чистая правда. «Придется тебе, Бвон Самди, поступиться толикой власти, разделить право голоса в важных делах с остальными. Да, ты защитник короны, но если так пойдет дальше, тебе станет нечего защищать. Ты по-прежнему лоа королей» но и Гонг, и Паку, и Акунда, и все прочие лоа, без них нам никак. Услышав это, Бвон Самди улыбнулся шире. «Хм, да, пожалуй, насчет урожаев и тому подобного я не знаток. Думаю, так будет по справедливости, если только тут нет подвоха, которого я не вижу». Таланжи испустила тяжкий вздох. «Нет, Бвон Самди, хватит с меня подвохов. Я ими по горло сыта». «Так значит...» Лоа могил кивнул на призрачный клинок. «Мы можем сделать друг друга сильнее, Бвон Самди. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто на этом всем моим бедам конец, будто отныне королевству ничто не угрожает. «Мне нужна власть, но на сей раз на моих собственных условиях». «Но я по-прежнему остаюсь лоа королей?» ослепительно улыбнулся Бвон Самди. Призрачный кинжал исчез, а в спальне снова стало тепло. «Да, Бвон Самди, ты по-прежнему лоа королей». «Тогда я с предложенными изменениями условий согласен». Лоа поклонился, а когда вновь поднял голову, голубой огонь его глаз потемнел. «Но предупреждаю, таланже, торжествовать не спеши. Победа в сражении еще не победа в войне. Тебя ждут времена испытаний, и времена эти не за горами». Королева задрожала, Зябка прижала локти к груди, обхватила ладонями плечи. «Не люблю я, когда ты так говоришь. Страшно становится». «Вот и хорошо!» — Бвонсамди Самди провел дрожащей рукой по маске. «Вот и правильно! А на прощание скажу еще кое-что». «Я же совсем без сил, Бвон Самди!» — застонала Таланжи. — Можно сказать, ходячий скелет. — Ничего. Этому ты уж, поверь, будешь рада. Подмигнув ей, Лоа отступил в сторону. За спиной его на балконе мерцал серебром в угасающем свете знакомый силуэт. Пусть это был всего-навсего дух, глаза его влажно блестели от слез. — Таланжи, девочка! С этими словами король Растахан распахнул объятие навстречу дочери. Таланжи ахнула, воительница и королева. В эту минуту она, без стеснения, ничуть не стыдясь показать, сколь многое значит для нее эта встреча, бросилась к отцу. Но руки ее обняли пустоту. Разве что кожу обдала холодком. «Утри глаза, дочь моя!» — с мягким укором сказал Растахан — Проведя призрачным пальцем по ее щеке. Вначале ты. Как я и думал, ты стала сильней и мудрей. Отстранившись, оглядев ее с головы до ног, продолжил отец: Горжусь тобой, королева. Я. Я совершила столько ошибок, отец. Даже не знаю, будет ли наш народ снова мне доверять. Покачав головой, сказала Таланжи. Но отец негромким смехом прикрыл ее губы ладонью. Вдруг его дух задрожал, заребил, будто не в силах вынести даже мысли о разлуке с таланжи. Мерцание его угасло во тьме почти без остатка, словно накрытое тенью набежавшего облака. Что это? возмутилась таланжи. Вон самди! Дух Растахана снова окреп, обрел яркость и схватился за грудь. «Что-то не так. Похоже, забвение близко. Говори, что нужно, да поживее!» — поторопил Лоа. «Та сторона стала слишком уж непредсказуемой». Растахан кивнул, успокаивающе коснувшись неощутимой рукой плеча дочери. «Попросишь показать идеальную королеву таланжи, и я покажу тебе каменный монумент. Идеальными правители бывают только в народной памяти». Настанет время побед и триумфов, и все твои ошибки забудутся. Ты уже так много пережила, столько трудностей одолела. Одно скажу. Жаль, меня не было рядом, чтобы помочь тебе хоть наставлением. — Ты и помогаешь, — прошептала Таланжи. — Каждый день помогаешь. — Пора! Все это время вон Самди молча взирал на них из угла балкона, но теперь указал на заходящее солнце. — Королеве пора отдохнуть, а тебе, Растахан, вернуться под мою опеку. Король кивнул и в последний раз окинул дочь долгим взглядом. — Помни, таланжи ты не просто моя дочь, не просто родная кровь, ты королева, которой заслуживает Зандалар. Редки будут горды тобой не меньше, чем я. Таланжи кивнула, собираясь духом перед расставанием. Прощай, отец. Прощай, Сауридушка моя милая, будь мужественна, дочь. Буду. Дух отца исчез, рассеялся на прохладном вечернем ветру, точно облачкой мягкой пыльцы, унесенной вдаль в чащу джунглей. Вон самди, Тоже ушел, оставив Таланжи наедине с собственными мыслями и со своим королевством. Пожары в джунглях угасли, завтра ей предстояло обратиться к подданным с речью и созвать заседание совета Занчули и ходатаев выслушать. Трудам королевы конца не бывает. «Я буду мужественный, отец», — подумала Таланжи. Мужество мне уже не занимать».